Глава 1. И что теперь? В плену собственной жертвенности. Судя по моему опыту, жертвы задаются вопросом: "Почему я?", а выжившие спрашивают себя: "И что теперь?" Страдание явление универсальное, но совсем не обязательно жить с психологией жертвы. Обычно нет никакого способа избежать притеснения от других, и физического вреда, причиняемого людьми или обстоятельствами. Единственная предоставляемая нам гарантия это то, что мы будем испытывать боль, причём независимо от того, насколько мы добросовестны и усердны в жизни и работе. На нас будут влиять как факторы внешней среды, так и наследственные, но мы над ними или почти, или совсем не властны. Однако каждый из нас принимает решение чувствовать ли ему себя жертвой или нет. Нас лишают какого-либо выбора, когда совершают над нами зло, но как нам реагировать на случившееся, это мы можем выбирать сами. Многие из нас остаются в плену собственного сознания жертвы, потому что на подсознательном уровне чувствуют, что так безопаснее. Мы снова и снова спрашиваем себя, почему, веря, что боль станет меньше, если найдём причину. Почему у меня рак? Почему я потерял работу? Почему мой партнёр мне изменяет? Мы ищем ответы, пытаемся понять, будто существует логическое объяснение, почему всё случилось так, как случилось. Но спрашивая почему, Мы погрязаем в поисках чего-то или кого-то, чтобы только найти виновных, включая даже самих себя. Почему это случилось со мною? А почему, собственно, не с тобою? Возможно, я попала в Аушвиц и избежала гибели в лагерях смерти, чтобы сейчас разговаривать с вами. Чтобы вся моя жизнь явилась примером, как стать не жертвой, а выжившим. Когда я задаюсь вопросом и что теперь, вместо почему это случилось со мной, я не замыкаюсь на поиске, по какой причине беда произошла или происходит сейчас со мной, а концентрирую внимание на том, как мне распорядиться приобретённым опытом. Я не ищу ни спасителя, ни козла отпущения. Вместо этого Я начинаю рассматривать возможности и варианты действий. У моих родителей не было выбора в том, как закончится их жизнь. Однако в моём распоряжении вариантов много. Могу мучиться виной, что осталась в живых, тогда как многие миллионы, в том числе мои мать и отец, погибли. Могу, напротив, освободиться от власти прошлого, выбрав полноценную жизнь, работу и исцеление. могу принять свою силу и освоить свою свободу. Жертвенность или психология жертвы приводит к трупному окоченению сознания. Ваш рассудок вязнет в прошлом. Его заклинивает на боли. Он застревает на утратах и дефиците, чего вы не можете сделать и чего у вас нет. Первое средство выбраться из состояния жертвы обратиться к тому, что совершается в вашей жизни, и осторожно это принять. Совсем не обязательно, что происходящее вам понравится. Но если перестанете воевать с собой и противодействовать себе, у вас появятся силы, чтобы отправиться дальше, а не топтаться на одном месте. Ваше воображение станет богаче, и вы сможете наконец выяснить, как ответить на вопрос и что теперь Сможете обнаружить, что вы хотите, в чём нуждаетесь именно сейчас и в какую сторону собираетесь отныне двигаться. Каждая модель поведения отвечает тем или иным потребностям. Многие предпочитают оставаться в образе жертвы, поскольку это даёт им лицензию на право ничего не предпринимать самостоятельно. Свобода имеет определённую цену. Мы призваны отвечать за собственное поведение и брать на себя ответственность даже за те случаи, которые мы не инициировали и сами не выбирали. Жизнь полна сюрпризов. За несколько недель до Рождества Эмилия, 42-летняя мать двоих детей, 11 лет состоящая в счастливом браке, уложила детей спать и села рядом с мужем. Она уже была собралась предложить ему посмотреть вместе фильм, когда он взглянул на неё и спокойно произнёс слова, которые перевернут её жизнь. Я встретил женщину, сказал он. Мы любим друг друга, думаю, нам нужно с тобой расстаться. Это абсолютно выбило Эмили из колеи. Она не представляла, как жить дальше. На её ждал ещё один сюрприз. У неё обнаружили рак груди. Довольно большую опухоль, что требовало немедленной агрессивной химиотерапии. В первые недели лечения Эмили будто парализовала. Муж на все месяцы лечения отложил разговоры о разводе, но Эмили пребывала в оцепенении. "Моя жизнь, казалось, подошла к концу", говорила она мне. "Я думала, что умираю". Наша беседа случилась через 8 месяцев, как был поставлен диагноз. Эмилию только недавно прооперировали и сообщили ещё одну неожиданную новость. У неё наступила полная ремиссия. Врачи совершенно этого не ожидали, сказала она. Произошло настоящее чудо. Рак ушёл. Но ушёл и муж. Когда химиотерапия закончилась, он сказал ей, что всё уже решил. сняла квартиру и хотела развода. Я была так напугана, говорила мне Эмили. Собралась умирать, а теперь нужно научиться жить. Её многое мучило: тревога за детей, боль предательства, беспокойство о финансовом положении, безграничное одиночество. Она будто сорвалась с обрыва, «Мне все еще трудно сказать своей жизни «да», — призналась она. Развод воплотил в жизнь самый страшный ее кошмар — глубоко укоренившийся страх оказаться покинутой. Он преследовал Эмили с четырех лет, когда у ее матери началась клиническая депрессия. Отец Эмили хранил полное молчание и просто каждый день уходил на работу, оставляя дочь один на один с больным человеком. когда позже мать покончила с собой, Эмили окончательно утвердилась в своём понимании жизни, понимании, которое старалась гнать от себя, что люди, которых ты любишь, исчезают. С тех пор, как мне исполнилось 15, у меня всё время с кем-то были отношения, говорила она. Я так и не научилась быть счастливой сама по себе, наедине с собой. так и не научилась любить себя. Ее голос срывается на словах «любить себя». Как я часто повторяю, нам нужно дать своим детям одновременно корни и крылья. То же самое мы должны сделать для себя. Единственный, кто у вас есть навсегда, — это вы сами. Каждый из нас рождается в одиночку. Каждый из нас умирает в одиночку. Начните с того, что утром вы встанете, подойдёте к зеркалу и загляните себе в глаза. Затем скажите своему отражению: "Я тебя люблю". Скажите: "Я тебя никогда не брошу". Обнимите себя. Поцелуйте себя. Попробуйте. Делайте это как можно чаще в течение дня. Делайте это день за днём. Но как мне вести себя с мужем? спросила Эмили. Когда мы встречаемся, он выглядит уравновешенным и держит себя совершенно непринужденно. Он вполне доволен принятым решением. А я не в состоянии сдерживать свои чувства, начинаю плакать, не могу себя контролировать, когда вижу его. Сможете, если захотите, сказала я ей. Но вы должны сами хотеть. Заставить вас это сделать не в моих силах. Такой возможности у меня просто нет, а у вас есть. Примите это решение. Вы можете хотеть кричать и плакать, но не поддавайтесь этому желанию, если от него вам не будет лучше. Иногда достаточно лишь одной фразы: "Хорошо ли это для меня?", чтобы найти для себя выход и перестать ощущать себя жертвой. Хорошо ли для меня будет, если я буду спать с женатым мужчиной? Хорошо ли мне будет, если я съем кусок шоколадного торта? Что хорошего для меня в том, что я колочу кулаком в грудь изменяющего мне мужа? Будет ли мне хорошо, если я пойду танцевать? Хорошо ли для меня помочь другу? Меня это опустошит или придаст силы? Ещё одно средство выбраться из состояния жертвы научиться справляться с одиночеством. Многие из нас боятся этого больше всего на свете. Но если вы полюбите себя, то жить одному перестанет для вас означать быть одиноким. Полюбите себя, и это будет на пользу и вашим детям, сказала я Эмили. Если они видят, что вы никогда не предадите самоё себя, им будет понятно, что вы и их никогда не покинете. Вы здесь, с ними. Тогда они смогут жить своей жизнью, что намного лучше, чем если вы всё время беспокоились бы о них, а они беспокоились бы о вас. Все только и делают, что беспокоятся и беспокоятся друг о друге. И детям, и самой себе вы говорите «нет». Я здесь. Я тебя поддерживаю. Так вы дадите и им, и себе то, чего не было у вас. Здравомыслящую мать. Когда мы научимся любить себя, то постепенно начнут заживляться и дыры в наших сердцах, те зияющие пустоты, которые, казалось, уже ничем не заполнишь. Мир открывается нам самым неожиданным образом. И теперь мы сумеем сказать: вот оно что. Раньше так даже не виделось. Я поинтересовалась у Эмили, что она смогла открыть для себя за последние 8 месяцев душевного кризиса. Её лицо просияло. Я обнаружила, что вокруг меня полно замечательных людей: родственники, друзья, Кто-то совсем незнакомые раньше и ставшие за время химиотерапии моими друзьями. Когда врач сказал, что у меня рак, я подумала, что жизнь кончена. Но я познакомилась со столькими людьми с таким же диагнозом, узнала, что могу бороться, что я сильная. Чтобы понять это, потребовалось 45 лет жизни. Но какая удача, что сейчас я это знаю. Моя новая жизнь уже начинается. Каждый из нас, даже в самых чудовищных обстоятельствах, может найти в себе силы и обрести внутреннюю свободу. Душа моя вы здесь главное. Поэтому берите всё в свои руки и принимайте ответственность на себя. Хватит сидеть на кухне этойкой Золушкой и ждать своего принца. Непонятно какого парня. Да ещё с явно выраженным нездоровым влечением к женским туфелькам. Нет никаких принцев. И принцесс тоже нет. В вас самих заложены необходимые вам любовь и сила. Поэтому советую просто составить список желаний. Какую жизнь хотите прожить? Чего хотите добиться? Какого партнёра хотите иметь? Советую выглядеть сногсшибательно всякий раз, когда вы ходите из дома. Советую выбрать группу поддержки, где люди, которые стараются преодолеть такие же трудности, заботятся друг о друге и где вы сможете отдавать себя чему-то большему, чем лишь собственным интересам. И вот тогда проявите любопытство. И что теперь? Что дальше? Чем все это обернется? Наше сознание виртуозно находит всевозможные способы самозащиты. Соблазнительно почувствовать себя жертвой, когда случается какое-то горе. Образ жертвы это как щит, поскольку предполагается, что пока мы чувствуем себя невиновными и ведём себя безупречно, мы сумеем избежать сильной боли. Пока Эмили идентифицировала себя как жертву, Она могла перекладывать всю вину и ответственность за своё благополучие на бывшего мужа. Психология жертвы даёт обманчивую отсрочку, откладывая и тем самым задерживая наш рост. Чем дольше мы задерживаемся в этом состоянии, тем труднее из него выбраться. Вы не жертва, сказала я Эмили. Жертва это не то, кто вы есть, а то, Что с вами сделали? Мы можем быть серьёзно раненные и в то же время понимать свою ответственность. Быть одновременно ответственными и безвинными. Мы можем отказаться от сознания жертвы с его вторичной выгодой ради роста, исцеления и движения вперёд. Всего того, что даёт первичную выгоду. Возможность продолжать жить дальше — главная причина, почему нам необходимо избавляться от психологии жертвы. Барбара как раз вступила на путь преодоления, когда обратилась ко мне через год после смерти своей матери. Для 64-х лет выглядела она довольно молода. У нее были гладкая кожа и светло эмилированные волосы, но ее большие голубые глаза, полные печали — говорили о каком-то тяжелом душевном грузе. Скорбь Барбары была сложной, поскольку отношения с матерью были нелегкими. Требовательная, любившая все контролировать мать, уделяла слишком пристальное внимание проблемам дочери, начиная с плохих отметок и заканчивая ее размолвками. Таким образом, она только подогревала, не веря Барбары в собственные силы, и так считавший себя неполноценной, беспомощной и неспособной чего-либо добиваться в жизни. Все это напрямую укрепляло жертвенное состояние Барбары. В некотором смысле для нее оказалось облегчением перестать ощущать критическое и довольно уродливое отношение к себе матери. Но на душе было тревожно и непрекаянно. Из-за недавней травмы спины она перестала ходить на любимую работу в местном кафе. По ночам ей было трудно уснуть. В голове роились всякие мысли: неужели моё время вышло? В чём я была не права? Что я сделала, чтобы обо мне помнили? Каков итог моей жизни? Мне грустно, тревожно, у меня нет чувства уверенности, сказала она. никак не обрету душевного покоя я заметила, что чаще всего такое случается с женщинами средних лет, потерявшими матерей. Неразрешённые конфликты продолжают жить, а смерть родителя ещё сильнее заставляет чувствовать, что завершение отношений уже никогда не будет. Вы освободили свою маму от прошлого, спросила я. Барбара покачала головой. Глаза наполнились слезами. Слёзы это хорошо. Значит, вас буквально принимает какая-то важная и очень личная правда. Если заданный вопрос вызывает у людей слёзы, считайте, затронут обнажённый нерв. Мы с ней обе натолкнулись на что-то очень важное. Однако момент освобождения столь же уязвим, сколь и глубок. Я придвинулась ближе. наклонилась к ней без спешки вся внимание барбара вытерла слёзы сделала глубокий вдох и прерывисто выдохнула я хочу вас кое-чём спросить сказала она есть одно воспоминание детства я постоянно прокручиваю его в голове я попросила чтобы она когда будет рассказывать о том случае описывала его с закрытыми глазами И в настоящем времени, как будто это происходит сейчас. Мне 3 года, начала она. Мы все на кухне. Отец завтракает. Мама нависла надо мной и моим старшим братом. Она злится. Ставит нас с братом рядом друг с другом и спрашивает, кого мы любим больше: её или отца. Отец смотрит на всё это и начинает плакать. Не делай этого. Не надо так с детьми, говорит он. Мне хочется сказать, что больше всех я люблю своего папу, хочется поддержать его, сесть к нему на колени, обнять. Но я не могу. Если скажу, что больше люблю его, то разозлю маму, нарвусь на большие неприятности. Именно поэтому говорю, что маму люблю больше. А теперь Её голос срывается, по щекам катятся слёзы. Теперь жалею, что не могу забрать свои слова обратно. Вы отлично справились с проблемой выживания, сказала я. Вы были сообразительной малышкой. Сделали то, что должны были сделать, чтобы спастись в той ситуации. Тогда почему так больно? спросила она. Почему я не могу просто забыть об этом? Потому что та маленькая девочка не знает, что сейчас она в безопасности. Отведите меня к ней на кухню, попросила я. И опишите, что видите. Барбара описала окно, выходившее на задний двор. Жёлтые цветы на ручках дверцы шкафа. Отметила, что её глаза находились на высоте циферблата духовки. Поговорите с этой маленькой девочкой. Узнайте, Как она себя чувствует? Я люблю папу, но не могу этого сказать. Выбеси сильны. Снова по её щекам потекли к подбородку слёзы. Она вытерла их и закрыла лицо руками. Тогда вы были ребёнком, сказала я. Сейчас вы взрослая. Одойдите к этой прелестной, ни на кого не похожей маленькой девочке. Будьте теперь ей матерью. Возьмите её за руку и скажите: я заберу тебя отсюда. Глаза Барбары всё ещё были закрыты. Она покачивалась из стороны в сторону. Держите её руку, продолжала я. Пройдите с ней вверх по улице, поверните за угол. Скажите малышке: ты больше не застряла в том месте. Часто ещё детьми мы оказываемся в плену victimности. И даже когда становимся взрослыми, психология жертвы продолжает держать нас в том беспомощном состоянии, которое мы испытывали в своём детстве. Мы можем освободить себя из этой тюрьмы, если поможем живущему в нашей памяти ребёнку почувствовать себя в безопасности и позволим ему воспринимать мир с независимостью зрелого человека. Я продолжала направлять Барбару попросила не отпускать руку маленькой травмированной девочки, пойти с ней на прогулку, показать цветы в парке, оболлавать её и окружить любовью, купить ей мороженое в рожке или мягкого плюшевого мишку, которого она сможет крепко обнять, дать ей то, что тогда в далёком прошлом она хотела бы больше всего, чтобы чувствовать себя в безопасности. А потом отведите её на пляж, сказала я. Вните ногой песок. Попросите её сделать так же. Объясните ей: "Я с тобой, и сейчас мы будем вместе злиться". Опинайте песок вместе с ней. Вопите, кричите. Затем приведите её домой. Не на старую родительскую кухню, с которой всё началось, а туда, где вы сейчас живёте. в то место, где вы всегда сможете быть рядом и заботиться о ней. Барбара продолжала сидеть с закрытыми глазами, рот и щёки были уже не так напряжены, но глубокая, почти суровая морщина всё ещё залегала между бровями. Маленькая девочка застряла на той кухне. Её нужно было оттуда вытащить, сказала я. Вы спасли её. Она медленно кивнула, но морщина не разгладилась. Однако работа не заканчивалась с девочкой на старой кухне. Оставались другие, кого надо было спасать. Вы нужны вашей матери, сказала я. Она по-прежнему стоит там, на кухне. Откройте для неё дверь. Скажите, что пришло время вам обеим стать свободными. Барбара представила, как она подходит сначала к отцу. Он всё ещё молча сидит за кухонным столом. По лицу его текут слёзы. Целует в лоб и говорит о своей любви, которую не могла показывать, когда была ребёнком. Затем подходит к матери. Кладёт руку ей на плечо, смотрит в её беспокойные глаза и кивает в сторону открытой двери, за которой, из того места, где они стоят, виден клочок зелёной ложайки. Когда Барбара открыла глаза, её лицо и плечи будто стали немного расслабленнее. "Спасибо", сказала она. Освобождая самих себя от сознания жертвы, мы таким образом освобождаем и других людей от тех ролей, на которые мы их назначали в течение своей жизни. Несколько месяцев назад я поехала с лекциями в Европу и попросила дочь Одри сопровождать меня. Во время той поездки у меня появился шанс испытать описанный выше механизм освобождения на себе. Когда Одри была школьницей и готовилась к юношеским олимпийским соревнованиям по плаванию, а это и подъёмы в 5:00 утра и упорные тренировки, и позеленевшие от постоянного контакта с хлоркой волосы, Обычно на соревнования по Техасу и Юго-Западу её возил отец. Так нам с мужем удавалось совмещать и работу, и семейную жизнь с тремя детьми. Мы с Беллой были партнёрами и делили все обязанности поровну. Но столь разумный подход имел и обратную сторону. Каждый из нас что-то упускал в общении с нашими девочками и сыном. Поездка вдвоём с Одри уже не восполнит того времени, которая мы так и не провели вместе в её детстве и юности. Однако сама идея казалась мне верным способом укрепить наши отношения. Кроме всего прочего, теперь я нуждалась в сопровождении. Мы поехали в Нидерланды, а оттуда в Швейцарию, где с большим энтузиазмом поедали пирожные Наполеон, такие же вкусные и нежнейшие, как те, что мне украдкой приносил отец, когда вечером приходил домой с бильярдной. Мне уже не раз приходилось возвращаться в Европу после войны и эмиграции, но нынешняя поездка стала для меня особенно целительной, поскольку я оказалась там в непосредственной близости от своего детства и своего лагерного опыта вместе с моей прекрасной дочерью. Я смогла разделить с ней как молчание, так и беседу. Одре рассказала мне о своих планах освоить новую деятельность. и вести занятия по преодолению горя и развитию лидерских качеств. Однажды вечером я выступала в Лазанне, в Международном институте управленческого развития, одной из самых престижных школ бизнеса. Аудитория была заполнена руководителями ведущих компаний мира. Когда я закончила свою речь, вдруг пришел вопрос, сильно озадачивший меня. «Каково это — путешествовать с Одри?» Я подыскивала подходящие слова, чтобы точнее передать, насколько особенной стала для меня эта поездка. Пришлось начать с замечания, что довольно часто средний ребёнок в семье бывает обделён вниманием. Маленькая Одри росла в основном под присмотром Марианы, своей старшей сестры. Всё моё время уходило на их младшего брата. Я возила Джона по врачам, так как меня очень беспокоила его задержка в развитии. которую никто не мог диагностировать. И я постоянно искала подходящие методы коррекции и в самом Аль-Пасо, и даже в Балтиморе. Позже Джон окончил Техасский университет, войдя в десятку лучших выпускников. Он стал признанным общественным деятелем и сегодня занимается защитой прав людей с ограниченными возможностями. Я бесконечно благодарна всем, кто давал мне возможность лечить сына Я оказывать ему столь необходимую поддержку, но я всегда чувствовала свою вину за то, что моё внимание было поглощено особыми потребностями Джона, а это, конечно, сказывалось на детстве Одри. За то, что у Марианы и Одри была такая разница в возрасте, целых 6 лет. За то, что бремя собственной травмы я взвалила и на своих детей тоже. Трудно говорить о таких вещах публично. без подготовки перед незнакомыми людьми но тогда я испытала своего рода катарсис признание вины и просьба о прощении принесли мне явное облегчение на следующее утро когда мы уже были в аэропорту Одри решительно заявила мама рассказ обо мне необходимо изменить я не считаю себя жертвой Я просто требую, чтобы ты перестала видеть во мне жертву. От немедленного желания начать оправдываться, чтобы защититься, я почувствовала себя очень неуютно. Мне оказалось, что вчера я создала портрет дочери как человека, сумевшего выстоять, а отнюдь не как жертвы. Однако она была совершенно права. В попытке снять с себя вину, я отвела Одри роль заброшенного ребёнка. Да и всех нас я выставила в каких-то ролях. Я стала обидчицей, Одри жертвой, Миряна спасительницей. В другой, более ранней версии той же истории я назначала Джона жертвой, себя определяла как спасительницу, а Абела, на которого я в те годы очень злилась, был обидчиком. В семьях, как и во взаимоотношениях, роль жертвы часто переходит от одного к другому. и обратно. Но не бывает жертвы без преследующего лица. Когда мы остаёмся жертвой или назначаем на эту роль ещё кого-то, мы только усугубляем и закрепляем наносимый вред. Вспоминая о недостатке внимания с нашей родительской стороны к Одри в её детские годы, я говорила о своей сосредоточенности на том, чего дочь была лишена. И таким образом как бы отказывала ей в способности противостоять, то есть воспринимать любой опыт как возможность духовного роста. Культивируя в себе комплекс вины, я сама себя загнала в эту ловушку и оказалась в её плену. С реальной возможностью смены восприятия себя я столкнулась впервые в медицинском центре сухопутных войск имени Уильяма Боммента. Когда проходила там стажировку в середине 1970-х годов, я увидела на практике, как можно преодолеть в себе состояние жертвы и занять позицию победителя. Однажды мне дали вести двух новых пациентов. Оба были ветеранами Вьетнамской войны. У обоих паралич нижних конечностей и одинаковые повреждения нижней части спинного мозга. Оба вряд ли смогут снова ходить. У них один и тот же диагноз и одинаковые прогнозы. Первый пациент часами лежал на кровати в позе эмбриона, в ярости проклиная бога и страну. Второй пациент предпочитал выбираться из кровати и проводил время, сидя в инвалидном кресле. Сейчас я всё вижу иначе, сказал он мне. Вчера меня навещали мои дети, и что любопытно, Сидя в этой инвалидной коляске, я теперь могу вглядываться в его глаза. Он отнюдь не был счастлив, что стал инвалидом, что обречён на эту коляску, что у него полное нарушение сексуальной функции, что едва ли ему придётся бегать на перегонки со своим сыном и танцевать со своей дочерью на её свадьбе. Но он увидел, что травма открыла перед ним новые перспективы, и пациент смог выбрать отнестись к своему увечью как к клишению, положившему предел его физическим возможностям, либо принять это ранение как новый источник духовного роста. Более 40 лет спустя моя старшая дочь оказалась перед похожим выбором. Весной 2018 года Марианна и её муж Роб путешествовали по Италии. Она споткнулась на каменных ступенях, упала, ударившись головой. что привело к черепно-мозговой травме. 2 недели мы не знали, выживет ли она, а если выживет, то какой она станет? Сможет ли говорить? Вспомнит ли своих детей, своих чудных внуков, Роба, сестру, брата, меня? В течение этих невыносимых дней, когда её жизнь висела на волоске, я постоянно трогала свой браслет, видя соединяющихся друг с другом квадратиков Из двух видов золота. Браслет, который Бела подарил мне в день рождения Марианны. Когда в 1949 году мы бежали из Чехословакии, я тайно провезла его в подгузнике дочери. С тех пор я ношу браслет каждый день как талисман жизни и любви, возникающих даже в разрушении и смерти, как напоминание, что можно выжить вопреки всему. Для меня нет более тяжёлого чувства, чем страх, смешанный с бессилием. Страдания Марианны приводили меня в ужас. Я была раздавлена мыслью, что мы можем потерять её и что с этим ничего нельзя сделать. Ничего определённого. Не ни вылечить, не предотвратить худшее. Страх возрастал, и я произносила её венгерское имя Марчука, Марчука. Шептала его, как молитву, медленно и по слогам. Я поняла, что делаю сейчас то, что когда-то сделала Ваушвитца во время исполнения танца перед Йозефом Менгеле. Ушла в себя. Силой воображения создала собственное убежище, место, охраняющее мой дух среди хаоса опасности и неизвестности. Каким-то чудом Марианна выжила. Марианна выжила. Она не знала, что было после падения. Первые недели выпали из её памяти. Возможно, она тоже ушла в себя. Благодаря качественной медицинской помощи, собственным внутренним ресурсам и постоянной поддержке мужа и близких, кто-то из семьи обязательно находился с ней, Марианне удалось постепенно восстановить физиологические и когнитивные функции, вспомнить имена детей. Первое время у неё наблюдалось нарушение вкуса, и ещё ей было трудно глотать. Я безостановочно готовила для неё, так как хотела накормить её всем, что она любила. Однажды Марианна попросила толчённую картошку по-чешски, то есть приготовленную с квашеной капустой и домашней брынзой. Еда, которую я, когда была беременная ею, всегда хотела и больше всего ела. Увидев, как она её попробовала, И как улыбнулась, я в глубине души сразу почувствовала, что с ней все будет в порядке. Всего за полтора года Марианна полностью восстановилась. Она живет и работает так же, как и до травмы, с прежней силой, страстью и творческой активностью. Хотя она не могла держать под контролем весь процесс выздоровления, многие его моменты в принципе были трудно объяснимы, Она какие-то вообще скорее относились к вопросам удачи. Я уверена, что правильный подход, выбранный самой Марианной, тоже сыграл свою роль в её лечении. Если ваше здоровье находится в уязвимом состоянии и практически исчерпан запас внутренних сил, особенно важно, как вы распределяете своё время. Марианна сразу взяла курс на выживание. Она концентрировала внимание лишь на том, что помогало ей идти на поправку, внимательно прислушивалась к своему телу, чтобы знать, когда оно нуждается в отдыхе, испытывала благодарность за своё выздоровление и не боялась выражать его всем тем людям, кто лечил и поддерживал её. И сейчас, просыпаясь каждое утро, Марианна сразу начинает думать, как правильнее организовать свой день. Какие дела её ждут сегодня? Когда лучше выполнять реабилитационные упражнения? Над каким проектом ей хотелось бы подумать? Как выбрать время для ухода за собой? Одного правильного отношения недостаточно. Ориентируясь лишь на смену образа мыслей, вы не избавитесь от своих невзгод и не станете вдруг здоровым человеком. Однако безусловно, на наше физическое состояние влияет то, Как мы организуем своё время и как расходуем умственную энергию? Если мы сопротивляемся самим себе и помогающим нам людям, если постоянно сетуем, через что нам пришлось пройти, мы явно тратим свои силы не на то, чтобы выздороветь и развиваться дальше. На самом деле лучше признать то ужасное, что происходит, и поискать способы, как с этим удобнее уживаться. Правильность этого утверждения становится очевидна, когда человек сталкивается во время выздоровления с рецидивами или осложнениями. Травмы головного мозга обычно имеют длительные последствия. Пациенты ещё долго не могут делать многие вещи так же легко и ловко, как раньше. По сей день Марианна упорно работает над восстановлением нейронных связей головного мозга. Она быстро утомляется при ходьбе. И если долго стоит на одном месте, испытывает трудности, когда требуется подобрать нужное слово, не считая временной амнезии после травмы, те первые несколько недель лечения, которые выпали из её сознания, память дочери не пострадала. Но иногда ей бывает тяжело вспомнить название страны, где она была, или овоща, который нужно купить на рынке. Пришлось подобрать и освоить новые методы, чтобы делать то, что раньше не требовало никаких усилий. Когда она готовится к выступлению, ей недостаточно просто набросать несколько основных тезисов, поскольку она уже не может полагаться на себя, чтобы быстро выстроить в уме все нужные связи, как это было раньше, до травмы. Теперь ей нужно записывать речь целиком, не опуская ни одного слова. учитывая каждый логический переход, все семантические и лексические нюансы. Любопытно, что какие-то вещи она делает с большей ловкостью и изобретательностью. Марианна была превосходной хозяйкой и всегда вкусно готовила. Какое-то время она даже вела кулинарную колонку в одной из газет Сан-Диего. После падения ей пришлось заново постигать азы кулинарии. В процессе обучения она начала придумывать свои рецепты и менять старые способы готовки. Сейчас они с робом живут на Манхэттене, но летние месяцы стараются проводить в Лахое, где живу я. Прошлым летом ей захотелось приготовить холодный вишнёвый суп, какой она делала однажды к званному обеду в Нью-Йорке. Она накупила кислые вишни, простудировала две старые венгерские поваренные книги, Но в итоге всё сделала по-своему. Приготовила суп сразу холодным, вместо того, чтобы сначала варить его, а потом остужать, и добавила в него разные другие фрукты. Вероятно, не появись у неё после травмы привычки адаптировать окружающий мир под себя, она приготовила бы суп по старому рецепту. Марианна часто прибегает к практике переосмысления. Этого от неё требует её новая реальность. И поэтому постоянно открывает для себя что-то новое. Суп, кстати, получился вкусный. Иногда по её глазам я вижу, как бывает утомительно и досадно прилагать столько усилий для совершения действий, раньше дававшихся естественным образом. Но при этом Марианна твёрдо настроена осваивать новые возможности. "Забавно", сказала она мне. Но я чувствую, будто моя интеллектуальная жизнь наполняется совсем другим содержанием. По правде сказать, это довольно необычно и захватывающе. И лицо её сияло, как в детстве, когда она училась читать. Такой опыт не редкость для людей, переживших подобные травмы. Невропатолог Марианна говорит, что многие его пациенты, никогда ранее не обладавшие художественными способностями, После серьёзных повреждений головного мозга вдруг обнаруживают в себе умение рисовать и писать картины, и делают это на удивление хорошо. Данный феномен как-то связан с нарушением и последующей перенастройкой нейронных путей мозга. Благодаря чему у выживших после травмы формируются новые привычки и умения. По этой причине люди открывают в себе неожиданные способности. и даже таланты, которых у них раньше не было или о которых они не знали. Какое прекрасное напоминание о том, что любое страшное событие, способное нарушить ход нашей жизни, стать препятствием на нашем пути, может также послужить катализатором процесса освобождения нашей личности. Такого рода события и вещи следует воспринимать как средства которые открывают нам новые способы существования и действия, наделяют новым видением. Вот почему я говорю, что в каждом кризисе есть своя поворотная точка. С нами случаются ужасные вещи, происходят страшные события, всё это причиняет нам адскую боль. Но если мы переживём свой катастрофический опыт, нам тем самым даётся шанс перестроить свою жизнь. и решить, чего мы от неё хотим. Когда мы принимаем сознательное решение перестать прятаться и уходить в себя, когда начинаем открыто реагировать на случившееся, с тем, чтобы двигаться дальше и открывать для себя новые возможности, тогда мы и освобождаемся из плена victimности. Ключи к освобождению. Избавьтесь от синдрома жертвы. Что было тогда и что сейчас? Вспомните эпизод из детства или юности, когда вы ощутили душевную боль от чьих-то поступков или слов, серьёзных или даже незначительных. Постарайтесь думать о конкретном случае. Не пытайтесь воссоздать в памяти общее впечатление от тех отношений или того жизненного периода. Представьте тот момент, Так будто вы его переживаете заново. Восстановите сенсорные детали. Погрузитесь в свои ощущения, образы, звуки, запахи, вкусы, физическое восприятие. Затем представьте там в прошлом себя нынешнего. Визуализируйте, как вы нынешний входите в тот эпизод в прошлом. Берёте себя маленького за руку И уводите из того места, где вам было так больно. Уведите себя из того прошлого. Скажите себе маленькому: "Я здесь. Я с тобой. Я буду заботиться о тебе". В каждом кризисе есть своя поворотная точка. Напишите письмо причинившему вам боль человеку или опишите для себя ту ситуацию, которая вас ранила. Неважно, было ли это недавно или в далёком прошлом, изложите конкретно, что сделал вам тот человек, или предельно чётко обрисуйте, что произошло и почему та ситуация вам так не понравилась. Формулируйте всё непредвзято, так как оно было. Объясните, каким образом те действия, слова или события повлияли на вас. После этого напишите второе письмо тому же человеку или о той же ситуации. Но на сей раз это будет благодарственное письмо, в котором вы выразите признательность за то, что поступок того человека помог вам лучше узнать себя или за то, что те события способствовали вашему духовному росту. Смысл второго письма не в том, чтобы притворяться и лгать, Якобы вам и дело нет до причинённого ущерба, и не в том, чтобы заставлять себя искусственно радоваться тому, что когда-то причиняло вам боль. Напротив, признайте, что случившееся с вами это плохое и болезненное явление в вашей жизни. Но обязательно отметьте целительное воздействие той поворотной точки, от которой началась перемена в вашем мировоззрении, когда вы перестали судить о своей жизни. точки зрения бессильной жертвы и увидели её с точки зрения победившего и сильного человека. Используйте освобождение во благо себе. Сделайте карту желаний. Визуальное воплощение того, что вы хотите создать и чего хотите достичь в своей жизни. Вырезайте из разных журналов и старых календарей подходящие рисунки, фотографии, слова. Нет никаких правил. Просто выбирайте то, что вас привлекает и отвечает вашим мыслям. Прикрепляйте изображения и тексты на плотную бумагу или картон. Потом посмотрите, что из этого начнёт вырисовываться, какие будут возникать связи и закономерности. Создавать коллаж, отражающий ваши мечты и цели, намного интереснее в компании близких друзей. И не забудьте запастись большим количеством вкусной еды. Поместите карту желаний в удобное место, чтобы вы могли разглядывать её каждый день и при случае дополнять. Пусть это нехитрое наглядное пособие станет вам ориентиром, указателем вашего дальнейшего маршрута.